Глава семнадцатая Глава защитного порядка сидел за столом своего кабинета, глядя на найденный им предмет божественного воплощения. Это оказалось совсем непросто. Но он справился, прочесав почти весь участок рядом с местом смерти урода. Если слово «смерть», конечно, может относиться к бессмертному ублюдку. Обычный на вид... хм... камень? Теперь кристалл. Глава рассматривал предметы так и сяк... Он постоянно менялся. Вот эта штука исказилась, словно бы под действием сжатия, и на стол упал самый обычный на вид мужской перстень. Еще спустя пару мгновений тот вновь изменился, превратившись в кулон с цепочкой. Плюс это очень странное ощущение, если пристально смотреть на артефакт. Он словно бы ускользал от взгляда и не позволял зацепиться за него». Интересный вид маскировки, который позволял этой штуке пролежать фактически на виду у всех несколько недель. Только те, кто встречался с воплощением, оказались способны заметить странности этого предмета. Следующая метаморфоза вновь вернула штуке вид камня. Во время той памятной встречи с воплощением он передал свою просьбу всем присутствовавшим тогда советникам «Найти и вернуть ему эту вот штуку». Того, кто это сделает, он наградит и поможет сбежать из лабиринта любому. Как предполагал сам глава, перед ним сейчас лежала память уничтоженного воплощения и фактически координаты, где находился лабиринт. Понятное дело, что тот переместился сразу после вторжения, чтобы скрыть свое местоположение. Вот только мужчина был уверен, что этот артефакт должен точно отслеживать изменения вокруг себя. Так что передача этой штуки в руки божества — Все равно, что преподнести лабиринт на блюдечке. В крайнем случае можно было уничтожить артефакт. По словам божественного воплощения, это сильно уменьшало его ценность, но было в целом приемлемо. Вероятно, тварь почувствует разрушение этой штуки. Трудно сказать. Хотел ли глава защитного порядка передать эту штуку в руки ублюдка? «О да, соблазн был! И сильный!» особенно когда все начало разрушаться, а ему на браслет пришло такое долгожданное когда-то сообщение о приглашении к сердцу. Вот только он, как и многие другие советники, сильно пересмотрели свое отношение к лабиринту за последние годы. Кризис этого года, он же был не единственный. И войны гильдий также были далеко не таким редким явлением. Многие именованные высоких уровней после нескольких лет бесконечных вызовов Со временем начинали считать, что все эти слухи насчет желания не более чем были выдумкой и обоснованием других именованных. Ведь нигде лабиринт не утверждал, что дарует своему фавориту желание, и после столкновения с божественным воплощением лицом к лицу глава защитного порядка был с ними полностью согласен. «Чертова клетка! А мы церберы на поводке!» — прошептал он, продолжая смотреть на артефакт. После разговора с Краем и его ухода к сердцу, он несколько пересмотрел свою мысль насчет этой штуки. Появилась идея, как правильно воспользоваться ею. Если все произойдет так, как сказал Край, очень скоро город превратится в одно большое разворошенное гнездо. А висящие в небе перевернутые пирамиды стражи обязательно воспользуются шансом, чтобы урвать себе побольше ресурсов и энергии жизни. Кто бы на их месте не захотел. Вот тогда и придет время этого артефакта. А сейчас следовало уже заняться работой. Небольшой перерыв, который он себе выделил, уже закончился. Сильнейшие гильдии ударными темпами продолжали подготовку. Край действительно сделал максимум за те несколько дней, что находился в городе. Он сумел в общих чертах дать понимание по созданию стационарных порталов и их питанию энергией жизни. Это было непросто — Даже с точки зрения умнейших заклинателей города. Но ничего невозможного. Теперь уже. И как только этот мальчишка умудрился разобраться совсем так быстро, примерно так говорили оба советника защитного порядка, из тех, кто еще оставался в гильдии. Столь сильный рунический маг, научившийся волшебству, которое не зависело от лабиринта за столь короткое время. Гений? Или что-то другое? Если он знает плетение такого высокого уровня и способен так легко ими управлять, модифицируя на ходу, то что он в действительности может и насколько опасен?» Глава был с ними согласен. Хоть он и был в курсе нескольких секретов паренька, но считал, что тот рассказал далеко не все. «И если все удастся провернуть так, как планировалось, закономерно встанет вопрос». Насколько они все могут доверять человеку, который является по своей сути осколком души одного из главных тюремщиков? По пути ли им всем с таким человеком? Он может из одной ловушки привести их в другую. Если бы лидер отвечал только за себя, он легко бы рискнул. Но когда за твоей спиной множество людей, которые верили тебе свои судьбы, имеет ли он право поступать так необдуманно? Глава защитного порядка нисколько не сомневался, что другие советники думают в таком же ключе. И если все закончится мирно, этот вопрос придется решать, так или иначе. Я видел под колбами все еще не высохшую лужу от растекшейся жидкости, в которой совсем недавно плавали другие тела. Очевидно, кто-то заглянул сюда незадолго до моего появления и сломал несколько колб, забрав с собой тела, и был таков — А это значит, что очень скоро сюда наведаются местные ремонтники, с которыми мне бы сейчас лучше не пересекаться. Контролируя коридор с помощью наблюдателя, я, пока есть немного времени, приблизился к одной из целых колб. Обычный с виду мужчина средних лет. Такое ощущение, что просто спит. Насколько велика вероятность, что он там уже в своем уме. В том смысле, что все воспоминания добавлены и осознаны, а не пустой разум. Если честно, надеюсь, что последнее. Быть вырванным из привычного мира, чтобы через секунду оказаться чьей-то едой или, того хуже, личной игрушкой монстра — такое себе приключение, мягко говоря. Такое и врагу не пожелаешь. Задерживаться в зале с колбами больше не стал. Мои предположения, что сюда уже спешили ремонтники, подтвердились. Уже выйдя в коридор, отчетливо услышал звук идущего боя машин лабиринта с несколькими щупальцеобразными монстрами, которые расплодились по всему этажу. Это, к слову, была еще одна загадка. Что за твари такие? И почему они в таких объемах расплодились на одном из ключевых ярусов технического этажа, на минуточку важнейшем для лабиринта, мне непонятно. С другой стороны, я еще ни разу не видел, чтобы монстры заползали в залы и помещения. Возможно, именно поэтому система и не беспокоилась. Но чем они тогда тут питались? Одни вопросы. А еще размеры технического этажа. По самым скромным прикидкам, его площадь, даже одного яруса, была больше города с именованными раза так в два, а то и три. И это еще несмотря на саму этажность, около десяти ярусов. Для чего такие мощности и территории? Ни за что не поверю, что для обеспечения города наверху для него бы хватило и половины имеющегося. Хотелось бы с этим разобраться. Я продолжил свой путь к ближайшему спуску, не забывая заглядывать в некоторые из открытых дверей, чтобы проверить, что там находилось. Причем делал это не только из любопытства. На моем пути продолжали встречаться местные монстрики и группы странных гуманоидов, будем называть их так. Людьми как-то язык не поворачивается». Уж очень сильно они отличаются от нас. Даже нуаэт или обезьяны будут к нам ближе. Пока шел, обнаружил еще несколько интересных типов залов. Помимо уже увиденных мной помещений с колбами, с заключенными внутри людьми и алхимическими цехами, обнаружил и кузни, которые штамповали то самое оружие лабиринта. Самое простое, которое можно было купить в каждой лавке солов или получить при охоте на слабейших монстров, в том числе и первого учебного города. Предполагаю, что здесь были и кузни посерьезнее, но они наверняка скрывались где-то подальше или даже ниже. Ну а сама кузня представляла собой настоящий футуристический конвейер, который в буквальном смысле все делал за один присест и полностью автоматизировано. Огромные молоты расковывали заготовку, закаляли, ставили рукоять, заклеивали и пускали дальше для заточки, И это только мечи. Здесь же я видел, как изготавливают копию моего арбалета с первого города или стандартный кинжал с копьем. Процесс не останавливался ни на секунду. Шум стоял такой, что я не слышал собственного голоса, а температура такое ощущение напоминала мне баню. И как венец всему, запах каленого железа вперемешку с горелым маслом. Вот уж что въедается в одежду и голову. Я еще потом долго чувствовал этот запах. Приблизиться к станкам и изготавливаемому оружию, даже отбракованному системой, было просто невозможно. Руки-манипуляторы, контролирующие производство, реагировали очень быстро, так что мне хватило одной попытки с любопытством подойти на несколько шагов ближе, чтобы чуть не получить от них по голове. Я так понял, система восприняла меня как просто неожиданное препятствие. По какой-то причине понять, что в цех пробрался живой, она не смогла. «Ну да и мне же лучше» но на всякий случай убрался из цеха подальше, мало ли. Вдруг сюда уже спешили охранники-элементали. А вот то, что отряды гуманоидов с каждым шагом моего приближения к спуску становились все многочисленнее, мне сильно не нравилось. Картография четко говорила, куда следует идти, но у меня появилось ощущение, что я сейчас шагал прямиком в пасть к монстрам, и мое столкновение с местными обитателями было вопросом времени». Понятное дело, что никакого страха на этот счет я не испытывал. Пускай гуманоиды и выглядели опасными, но явно не для советника с уникальными артефактами и сильнейшими способностями. Скорее, я опасался, что эти ребята могут сильно задержать меня всей большой компанией. Накинуться и придется с этим разбираться. Хотя... Если подумать... Не проще ли просто рвануть вперед, используя рунические рывки и наплевав на все? Нет... Слишком большой риск остаться без магии и выдохнуться. Пускай у меня и имеются способы ее восполнить, это все равно не бесконечные возможности. Но в качестве плана «Б» почему бы и нет? Если пойму, что дело швах и никуда не успеваю. Пока по всем ощущениям уже часов через семь должен добраться до цели. Понятное дело, что это были оптимистические планы которые выходили из ощущения картографии, но я даже и близко не предполагал, насколько же ошибался. Добравшись до очередного спуска, пропуская многочисленные группы местных хозяев во всяком тряпье, я очутился на следующем ярусе, который оказался самым настоящим ульем белесых существ. И это не фигура речи. Мой путь проходил через чертов улей всех этих непонятных гуманоидов, Полупустые залы, заполненные какими-то квадратными массивными колоннами с руническими знаками на всей их поверхности. Именно там белесые твари и облюбовали себе лежбище. Я так понимаю, туда не заходили служители лабиринта и их стражи, так как не было смысла проверять эти огромные стоящие рунные столбы. Чтобы хоть как-то продвигаться по темным коридорам, заполненным гуманоидами и этими ходячими щупальцами, Пришлось использовать не только плащ, но и магический телекинез, чтобы цепляться к скрытому во тьме потолку и пережидать проходящие мимо патрули. То, что это уже именно патрули, у меня не было никаких сомнений. Одинаковая численность и четкое соблюдение временных промежутков между группами ясно об этом говорили. Ну и моя скорость продвижения еще больше замедлилась, заставив как следует задуматься о моем плане «Б» хотя, признаюсь честно, желание вырезать все на своем пути у меня возникло еще и из-за того, что удалось разглядеть в облюбованных тварями залах. Сильно далеко не заглядывал, но вот человеческие кости, белеющие по углам, рассмотреть мне удалось быстро. Твари действительно были каннибалами, не чураясь, судя по самим костям, жрать и себе подобных. Вот же. Держался, продвигаясь дальше, Благо на моем нынешнем уровне использование телекинеза практически не отнимало очков магии. Естественная регенерация маны позволяла использовать его достаточно часто и не сильно задумываться об экономии. Мое осторожное путешествие закончилось, когда в соседнем зале, мимо которого я как раз проходил, раздался пронзительный женский крик полной боли под аккомпанемент хрюкающих звуков, который по моим наблюдениям заменял тварям смех. «Я не герой-любовник!» И точно не тот, кто станет кидаться в пекло ради девицы в беде. Но когда к девичьему крику добавились еще два, мужской и детский, крышу у меня все-таки сорвала. Хватило одного рывка, чтобы оказаться внутри. Одинокий уже в руке, чтобы в следующий миг магическая сталь скупым движением снесла голову оказавшейся ближе всего ко мне твари. Наручи вспыхнули силой, активируя способность «Приговор», А в следующую секунду в радиусе нескольких метров от меня все заволокло беспроглядной тьмой и появились черные щупальца, пронзая всех, кому не повезло оказаться рядом. Всего мгновенье, и больше дюжины твари мертвы. Новый рывок, чтобы оказаться рядом с другой группой. Тьма перемещается вслед за мной, приговор работает идеально, в один присест сжирает другую часть гуманоидов, судя по виду женского пола. Новый рывок — и следующая пачка смертей, пока работает сила браслета. Мои противники не успели даже закричать или удивиться. Всего несколько секунд хватило мне на то, чтобы вырезать население этого небольшого зала. Жаль только, нет от браслета, ставшего таким привычным подтверждение, что я уничтожил кого-то, содержащего энергию души. Было удобно. Я замер посреди помещения, внимательно ощупывая восприятием его углы, и, проверяя всех ли уничтожил. По всему выходило, что всех. И только удостоверившись, что все кончено, сфокусировался на трех пленниках гуманоидов, что сейчас в ужасе застыли, связанные рядом с одной из стен. Чумазая молодая девушка, девочка лет восьми, и мужчина неопределенного возраста. Все в крови, но вроде бы живые. Хотя у мужчины я заметил, что нет руки почти по самое плечо, и, судя по всему, ему как раз собирались отрезать вторую. Мысленным приказом развеял силу приговора и убрал тьму. Так и сорвался и напал на местных уродцев. Зато теперь не нужно красться, как вор, и плестись, скрываясь в тенях. Утомили эти прятки. А пленников можно будет спрятать в карманном пространстве маяка Войда. Сейчас там вполне хватит места для нескольких человек. Восьмой уровень как-никак. «Не бойтесь!» — я поднял руки, убирая одинокого и шагая к пленникам, мысленно надеясь, что браслет приведет им мои слова. «Я человек, как и вы! Сейчас освобожу вас!» Ответом мне были слезы у девушки и ребенка, и, судя по тому, что я слышал, это были слезы облегчения.